Эпилог. Снега выпало всего на полдюйма. Ровно столько, чтобы посеять панику всюду на юго-востоке Англии. Рейсы переносили или перенаправляли, поезда отменяли или задерживали, чай и туалетная бумага пропадали с полок магазинов с такой скоростью, словно покупатели готовились к новому ледниковому периоду. Все задавали один и тот же вопрос, звучавший каждый раз, когда погода становилась именно такой, какой ей и положено быть в декабре. «Почему у нас не может быть, как в Швеции?» — спросил сидевший напротив Дэнни старик, вытирая запотевшее стекло и разглядывая дорогу через окно автобуса. «Шведы не начинают путаться в собственных трусах каждый раз, когда идет снег». «К чему ты упомянул трусы?» — уточнила его жена, сидевшая рядом. Я не про трусы, Эдна. Я про то, до чего довели страну. Ну, шведы же в этом не виноваты. Да я их и не обвиняю. Старик бросил взгляд на Дэнни и покачал головой. Дэнни улыбнулся. Это из-за Оливера? Спросила жена. Что? Мужа Сары. Я знаю, кто такой Оливер. Почему ты вспомнила Оливера? Он тебе никогда особо не нравился. А это здесь при чем? Он же швед. «Он из Бернли!» «Вовсе нет у него фамилия Густавсон. Тебе никогда не нравилось, что наша Сара взяла фамилию Густавсон?» «Да я вовсе не про Оливера». «А про что тогда?» Старик уже собирался ответить, но автобус затормозил, и его жена поднялась, направляясь к выходу. Заметив на руке Денни обручальное кольцо, старик устало улыбнулся. «У тебя все это еще впереди». С этими словами он встал и поспешил за женой. Дэнни выдавил улыбку и опустил взгляд на кольцо. Вытащил застрявшую под ним ниточку и проследил за тем, как она опускается на пол. Уэлл пихнул его под ребра. «Ничего», — сказал он, — «положись на меня. Я всегда подкину тебе трудностей». Дэнни пихнул его в ответ. «Давай, начинай. Несмотря на мороз, на кладбище собралось больше народу, чем обычно. До Рождества оставалось совсем чуть-чуть, и многие могилы украшали свечки, венки и праздничные красные ленты. Дэнни остановился у надгробия лис и осторожно стер ини с ее имени. «Вот и мы», — сказал он. «Привет, красавица». Рядом Уилл переминался с ноги на ногу. «Ей бы все это понравилось, согласен». Отец окинул взглядом лежащий кругом снег. Сын кивнул, но ничего не сказал. Они молча стояли под пустым белым небом и смотрели на густой снег, одеялом укрывший могилу. «Хочешь что-нибудь сказать маме?» — спросил Дэнни. «Может, пожелать ей счастливого Рождества?» Уилл на минуту задумался. «Папа теперь стриптизер», — выдал он. Старушка, прибиравшаяся на соседней могиле, подняла голову и злобно уставилась на Дени. «Папа вовсе не стриптизер», — возразил он так, чтобы соседка услышала. «Стриптизер», — прошептал Уилл маме. «Не слушай его, Лис», — возмутился Дэнни. «И не поощряй, а то я тебя знаю. Я не стриптизер. Я артист, который раздевается. Артист, который зарабатывает деньги, чтобы мы могли жить в нашей милой новенькой квартирке», с твоей милой новенькой спальней. «Тебе бы очень понравилось, мам», — заверил Уилл. «Полно места для тренировок. Мы придумываем новый номер для выступлений в парке. По выходным Уилл танцует вместе со мной. У меня теперь есть настоящий костюм. Видела бы ты его, лис. Зрители его обожают. Особенно девочки». «Да пофиг», — отрезал Уилл, хотя щеки у него покраснели. «Покажем маме новый танец». «Что, прямо тут?» — удивился Дэнни, озираясь. Уилл воодушевленно кивнул. «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» «Танцевать на кладбище как-то не принято». Мама бы не возражала. «Зато другие могут». Дэнни бросил взгляд на старушку, которая все еще смотрела на него с подозрением. «Лучше дедушке с бабушкой покажешь». «Они приедут на следующей неделе», — сообщил Уилл маме. «Твой отец позвонил ни с того ни с сего и предложил встретить Рождество вместе», — объяснил Дэнни. «Знаю я и сам не мог поверить». «Они болтали целую вечность, извинялись и все такое». «Это он извинялся». «И вовсе мы не говорили целую вечность. Всего несколько минут. Но все пообщались?» «Ага», — улыбнулся Дэнни. «Кстати, расскажи маме, что мистер Коуман говорил о тебе на родительском собрании на прошлой неделе. Он сказал, я самый милый, вежливый и почтительный ученик, который у него когда-либо был. нет, это, другое. Он сказал, я слишком много болтаю на занятиях. Слышала Алис. Слишком много болтает. Но не здорово ли. Вряд ли это был комплимент, заметил Уилл, когда Денни с гордостью взъерошил ему волосы. А еще у него появился новый друг, да, приятель? Как там его зовут? Мэт? Марк Робсон, ответил Уилл. «Самый сильный парень в школе». Уилл обещал познакомить его с Кристаль, так что теперь Марк его бережет, как зеницу ока. «И Мо! Тут на днях какой-то пацан пошутил про его слуховые аппараты, и Марк ему так трусы натянул, что пришлось идти к медсестре!» «Кстати, когда вы должны встретиться с Мо?» Дэнни взглянул на часы. «В час на катке. Кристаль уже там. Тогда самое время навострить коньки!» воскликнул Дэнни. Уилл непонимающе уставился на него. «Ну?» «Намострить, как лыжи!» «Это шутка!» Сын покачал головой. «Видишь, что мне приходится терпеть, мам?» «Ладно, пойдем!» Дэнни дотронулся до губ и опустил пальцы на могильный камень. «С Рождеством, Лис! Люблю тебя!» Он вытащил из вазы засохшие цветы и пошел их выбросить, повесив нос сразу же, как только отвернулся. Уилл глядел ему вслед. Снег грустно хрустел у Дэнни под ногами. «Не волнуйся, мам», — сказал он. «Я за ним присмотрю».